Заключение. Море и ночь. Глава первая. Сторожевая собака может быть ангелом-хранителем. У Гуинплена вырвался крик. Это ты, волк? Гома завелил хвостом. Глаза его сверкали в темноте. Он смотрел на Гуинплена. Затем он снова начал лизать ему руки.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 разрушалось железные части заржавели кожа потрескалась дерево сгнило стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря было разбито колеса покривились стенки потолок и оси обветшали и словно изнемогали от усталости все в целом носило на себе отпечаток чего то бесконечно жалкого и молящего о пощаде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 Гуинплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище. Волк тихо улегся рядом со своей цепью. Глава вторая. Баркельфедро метил в ястреба, а попал в голубку. Подножка воска была спущена, дверь приотворена, внутри никого не было.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 как одежда покойника в морге. На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола. Возок загораживал собой какой-то предмет, лежавший на палубе у подножия мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфика, видневшийся из-за повозки. На тюфике, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень. Слышался чей-то голос. Гуинплен, притаившийся за возком,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 К нам возвратилась нищета. Нам снова приходится положиться на волю волн. Чья-то рука, страшная рука, которой мы не видим, но которую постоянно чувствуем над собой, внезапно повернула нашу судьбу в худшую сторону. Пусть так, не будем терять мужества Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух с самим собой, но надо же, чтобы она почувствовала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 По-моему, ночь будет спокойной. Ветер затих, вымпел повис вдоль мачты. Плавание будет благополучным. Я не вижу, где луна, но облака еле движутся. Качки не будет, погода будет хорошая. Как она бледна. Это от слабости. Нет, щеки у нее горят. Это лихорадка. Да нет, она порозовела. Значит, она здорова. Я ничего не могу разобрать. Мой бедный Гома, я уже ничего не понимаю. Итак, надо начинать жизнь с Сызнова. Надо будет опять приняться за работу. Ведь нас теперь только двое. Мы с тобой будем работать для нее. Это наше дитя. А, судно тронулось. Отправляемся. Прощай, Лондон. Добрый вечер, доброй ночи к черту. Ах, проклятый Лондон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 Коршун падает камнем, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая малютка. Приезжаем в Лондон, думаем. Вот большой город с прекрасными монументами. Вот Саутворк, великолепное предместье Поселяемся. А оказывается, что это ужасная страна. Что прикажете делать? Я рад, что уезжаю. Сегодня 30 апреля. Я всегда опасался апреля. В этом коварном месяце только два счастливых дня — пятая и двадцать седьмая, а счастливых четыре — десятая, двадцатая, двадцать девятая и тридцатая. Это неопровержимо доказано вычислениями Кардана. Хоть бы поскорее миновал нынешний день. Хорошо, что мы уже отчалили. На рассвете будем в Грефсенде, а завтра вечером в Роттердаме. Ну что же, черт возьми. «Опять примемся за прежнюю жизнь. Опять будем тащить на себе наш вазок. Не правда ли, гома В знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом. Урсус продолжал. «Если б можно было так же легко расстаться со своим горем, как расстаешься с городом. Гомо, мы могли бы быть еще счастливы. Но, увы, нам всегда будет кого-то не хватать» тень умершего всегда остается с тем, кто его пережил ты знаешь о ком я говорю гома нас было четверо теперь настолько трое жизнь лишь длинная цепь утрат любимых нами существ идешь и оставляешь за собою вереницу скорбей рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий.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 Мы были вместе, были счастливы, не то что теперь. Я уж не помню где, в каком-то маленьком городке. Там шелестели деревья, и я слышала пение малиновок. Потом мы приехали в Лондон, и все переменилось. Я никого не упрекаю. Перебираясь на новое место, никто не знает, что там случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы называли герцогиней. Мне стало грустно я думаю, было бы лучше избегать больших городов. Но Гуинплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказывали, что я была совсем малюткой, когда моя мать умерла, что я ночью лежала на земле, и снег падал на меня. А Гуинплен тогда тоже был ребенком и тоже совершенно одиноким. Он подобрал меня, и лишь потому я осталась у живых. Не удивляйтесь же, если я сегодня должна покинуть вас и уйти в могилу, чтобы узнать, там ли Гуинплен. Ведь единственное, что у нас есть при жизни, — это сердце. А когда жизнь кончится, — душа. Отец, вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Что это колышится Мне кажется, будто наш дом движется, однако я не слышу стука колес. После некоторого перерыва голос Дэй продолжал.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 Вдруг Курсус вскрикнул. «Что ты делаешь? Зачем ты встаешь? Умоляю тебя, лежи!» Гуинплен вздрогнул и выглянул из-за повозки. Глава третья. Рай, вновь обретенный на земле. Он увидал Дею. Она стояла на тюфике, выпрямившись во весь рост.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 декссакуэро а ту капоразон и тогда она услыхала голос любимого отвечавший ей овен ама эррес сальма сои коразон в ту же минуту дэ почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. из груди ее вырвался крик звучавший невыразимой нежностью «Гуинплен!». плен бледное лицо озарилось как бы звездным светом И она пошатнулась. Гуинплян подхватил ее на руки. "Жив!" вскрикнул Урсус. "Да", повторила Гуинплян. Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала: "Ты спустился обратно с неба. Благодарю тебя". Сидя на коленях у Гуинплена, сжимавшего ее в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза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 там мы обвенчаемся. Я не боюсь. Я добуду средства к жизни. Кто может помешать мне в этом? Нам ничего больше не угрожает. Я обожаю тебя». «Умерь-ка свой пыл», — буркнул Урсус. Дея, замирая от блаженства, трепетной рукой провела по лицу Гуинплена. Он услышал, как она прошептала. «Такое лицо должно быть у Бога». Затем дотронулась до его одежды.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 что никто не вспомнит обо мне. Иногда я бывала злая. Простите меня, прошу вас. Я уверена, что будь на то воля Божья, мы могли бы быть очень счастливы. Нам ведь нужно так немного, мой гуинплен. Мы зарабатывали бы себе на жизнь и поселились бы вместе в чужих краях. Но Господь не захотел этого. Я не знаю, почему я умираю. Я ведь не жаловалась на свою слепоту.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 «Ах, я задыхаюсь! Мой любимый! Мой любимый! Мой любимый!» «Сжалься!» — крикнул Гуинплен. «Прощай!» — прошептала она. «Сжалься!» — повторил Гуинплен и прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам. «Дэй!» Одно мгновение она, казалось, уже не дышала. Вдруг она приподнялась на локтях,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 припал лысой головой к ногам Деи и, рыдая, зарылся лицом в складки ее одежды. Он лишился сознания. Гуинплен был страшен. Он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в расстилавшееся перед ним бескрайнее черное небо. Потом никому невидимый, разве только некоему незримому существу, присутствовавшему в этом мраке,